2019. Июль и немного сентября. «Розовая лошадь». «Ride the pink horse». 1947 год. После того, как Брагин увидел на столе Кирилла когорты и фаланги восковых лошадей и динозавров, он очень заинтересовался Моренго и даже потратил один единственный за три недели выходной, чтобы съездить туда. Сергей Валентинович и сам не знал, что собирается там найти. Людей. Кто-то же вложил в руки Кирилла прихотливый материал, работа с которым уж слишком непроста даже для взрослого. Одно дело — заливать воск в формочки, как это делают при изготовлении свечей, и совсем другое — мять его в руках, создавая фигурки. Переход — От обжигающего к стынущему слишком короток, не успел в него вписаться, переплавляя и начиная работу заново. Способен ли аутичный мальчик Кирилл на такие подвиги? Очевидно, да, раз до сих пор мать не забрала его из моренга. И сам Брагин, будь он мальчишкой, не покинул бы такое удивительное место». Эта мысль пришла ему в голову, когда он оказался перед широкими и приземистыми воротами с надписью на арочном полукружье «Маренго, конно-спортивная школа». Ворота украшал богатый орнамент, и если присмотреться, то можно было заметить множество скрывающихся в чугунных листьях лошадей. Ни одна из лошадей не повторялась все неслись куда-то по самым разным траекториям — рысью, галопом, алюром, иноходью. Скорее всего, авторское литье, причем очень хорошего, почти музейного качества. По обе стороны ворот шла плотная живая изгородь из кизила, а внутри, за всеми этими алюрами и иноходью, просматривалась спокойная и размеренная деревенская жизнь. Впрочем, от ощущения размеренности не осталось и следа, стоило только Брагину пройти через ворота и оказаться внутри Маренга. Поросшие травой поля уходили к горизонту, почему-то низкому, южному, и ветер был южный, теплый. Он добродушно обнюхал лицо Брагина и унесся вперед, пригибая по пути пышное степное разнотравье, прямо какое-то скифское даже. А спустя минуту мимо Брагина пронеслась группа всадников на лоснящихся мускулистых лошадях, и сходство со Скифией стало полным. Не верится, что это скудный север, ближний пригород Питера, и даже небоскреб Лахта-центра, видный, наверное, и из Хельсинки, не смотрится народным, скорее воткнутым в землю рукоятью гигантским скифским мечом. Спустя пять минут Брагин уже подходил к небольшому комплексу домов. Двухэтажный теремок посередине, очевидно, офис, какие-то хозяйственные постройки, длинное крыло конюшен, поле для конкура и сбоку от поля небольшой флигель. Директор Маренга Жогин, сам бывший сотрудник правоохранительных органов, оказался человеком в высшей степени серьезным и рассудительным. Сжато рассказал о целях и задачах школы, а также о дисциплинах и учениках. Открытие курса для детей-аутистов продавила дочь Жогина, Ульяна. Сама волонтера и в каждой бочке затычка, а теперь еще и других блаженных сюда привела. Жогин, конечно, не в накладе. Волонтерствующие прилично экономят фонд заработной платы, но при этом обладают, по мнению директора, отвратительной чертой. Лезут во все дела и плодят креативные, читай завиральные идеи в геометрической прогрессии. От чего-то удается отбиться сразу. Что-то можно принять к сведению и даже разработать бизнес-план, если идея обладает коммерческим потенциалом. А вообще, как вы понимаете, Сергей Валентинович, наш проект ⁇ Чистая благотворительность ⁇ Лошади ⁇ дорогое удовольствие. С какой стороны на них не ни посмотри. Кто же спорит? Брагин немедленно вспомнил интернет-ценник Моренга. Не такая уж это и благотворительность, отнюдь. Но меня интересуют именно курсы для детей-аутистов. Ульяна могла бы вам рассказать, но она будет только к вечеру. Вроде бы у вас там детишки даже лепят. Лепят горбатово к стене. Именно это сейчас было написано на лице Жогина, но выразился он предельно корректно. Есть такое класс вояния, его опять же Ульяна курируют, но непосредственно им занимается Черника Дмитрий Юрьевич. Он у нас в штате. Где я могу его найти? Так прямо здесь и можете. Он как раз у себя, во флигеле. Брагин застал Дмитрия Юрьевича Чернику в дальнем углу небольшого зальчика, заставленного внушительными, едва ли не в человеческий рост фигурами животных. Были, правда, и совсем мелкие, вроде «тут Брагин путался», «суриката» или «мангуста». Эти стояли на специальных подставках. Были крупные — медведь на задних лапах, королевский пудель на передних лапах, пеликан с открытым мешкообразным клювом, стая гиен в количестве четырех особей. Доминировали, конечно, лошади. В движении и покое, но неизменно грациозные. И видно было, что животных Дмитрий Юрьевич любил. Возможно, даже больше, чем людей. «Вы ко мне?» — поинтересовался Черника. «Похоже, что к вам. Молодой. Лет 35, не больше. Хорошее лицо или, скажем, располагающее. Женщинам и детям такие нравятся. Синий комбинезон, черный свитер, на голове черная вязаная шапочка с подвернутыми краями». Руки Дмитрия Юрьевича были испачканы сырой глиной. «Лошади на воротах ваши?» «В каком смысле?» «Вы делали». «А, ясно». Черника опустил руки в стоящее тут же ведро с водой, довольно долго как хирург перед операцией мыл их, после чего протер ветошью и снова взглянул на Брагина. «Я делал заготовки из глины. Отливали другие люди и в другом месте. А что?» «Просто интересуюсь». «Хотите заказать?» «А продается?» Брагин выбросил руку в сторону угла с буйной фауной. «И это все тоже?» «Это нет, но некоторые мои работы можно найти в городских галереях». «Вы скульптор?» «Как нетрудно догадаться». Черника улыбнулся, и улыбка у него тоже была располагающей. «Скульптор — анималист. И детей там уже обучаете?» Не обучаю. Помогаю им кое-что разглядеть в себе. Кое-что? Себя. Так будет точно. Помогаю разглядеть в себе себя и показать себя другим. То есть все эти животные мы сами. Есть сомнения? Небольшие. Брагин покачал головой. Это ведь не совсем обычные дети, насколько я понимаю. Вы из департамента образования? Вообще-то из другого ведомства. Брагин вытащил из пиджака корочки и показал их чернике. «И зачем я понадобился правоохранительным органом? В голосе скульптора-анималиста не слышалось никакого напряжения. Скорее, чуть насмешливое любопытство. «Вы ведете специальный курс для детей-аутистов. Я веду класс вояния. Это часть курса. Есть другие?» «Лошади. Дети занимаются верховой ездой и ухаживают за лошадями. Возможно, что-то еще. Вам лучше поговорить с очаровательной девушкой по имени Ульяна Жогина. Она у нас тут всем заправляет». «Хотелось бы также получить некоторые сведения от вас». «Э, нет. Даже хмурился Черника, не теряя обаяния. Не получится, если это касается финансовой стороны». «Это не касается финансовой стороны». Интересуют методы вашей работы? Не понимаю. Просто расскажите о детях. Как и что они лепят? Какой выбирают материал? А зачем вам это? Просто ответьте на вопрос. Ну, материалы самые разные. Обычно глина с последующим обжигом под роспись. Глину они обожают. Полимерная глина под запекание. Пластилин, мастика. Все, что душе угодно. Еще что? Некоторые просят подогнать немного мрамора. Все-таки хорошая у него улыбка. Неизвестно, что там видят аутичные дети и в каком обличии предстает перед ними Дмитрий Юрьевич Черника, мангуста, пеликана или одной из гиен, но матерям этих детей он должен нравиться однозначно. А воск? Воск? При чем тут воск? Он как материал годится? Вот что я хочу спросить. Как материал не очень, чрезвычайно специфический и, скажем, не совсем детский. Нужно объяснять, почему. Примерно понимаю. Так, значит, у вас, в вашем классе, никто не лепит из воска? Есть два парня. Вот они как-то проявили заинтересованность. Оба и сразу? Нет, они даже не общаются, по-моему. Такие дети глубокие интроверты». Правда, один мальчик больше не посещает занятия. В последние пару месяцев его не было, во всяком случае. А тот, кто остался... Кирилл Ветров. Ай, да Сергей Валентинович. Не так, чтобы с изяществом подвел к интересующей его теме. Но получилось непринужденно, и парень готов поболтать. Честно говоря, для меня, как для художника, лучше бы как раз остался второй, Ваня Лисицын. Он несомненный талант. «Хотелось бы с ним работать и дальше». «А Кирилл? Вы конкретно им интересуетесь, что ли?» «Им, в частности», — вполне обтекаемо ответил Брагин. Черника как будто потерял интерес к беседе и даже отошел от Сергея Валентиновича на несколько шагов. И теперь стоял у небольшого стола, примыкавшего к скульптурам, собирая инструменты, стеки, скалки разного размера, плоские деревянные дощечки, ножи, И уже скатанные в кольца металлические струны. Невинного вида дощечки явно диссонировали с остальным, устрашающего вида набором костолома. А струна зачем? поинтересовался Брагин, отделять крупные куски глины от основного массива. Все мастера так делают. А струны какие подойдут? Да любые, хоть от карнизы. И от альта наверняка. — А скалка? — А скалка для того, чтобы раскатывать, — терпеливо пояснил художник-анималист. — Куски глины, опять же, принцип такой же, как и при раскатке теста. — Ну да, как я сразу не сообразил. — Про тоже объяснить с ножами? — С этим все понятно. — Ну, слава богу. Черника, казалось, позабыла о вопросе Брагина относительно Кирилла, или что, скорее всего, таким немудренным образом решил соскочить с темы. Отстраниться. Есть еще один вариант. Человеку нужна небольшая фора во времени, чтобы подумать над ответом. Ее он и пытается получить всеми правдами и неправдами. Что ж, подождем. Дмитрий Юрьевич прорезался даже раньше, чем думал следователь, сразу после того, как спрятал ножи, струны и стеки в кожаную скатку и затянул ремни. Он что-то сделал? Мм, неправильное. — Кто? — слегка опешил Брагин. — Кирилл. — В каком плане? — Не знаю, вы же зачем-то здесь? — Что значит «сделал неправильное»? — Наверное, я не так выразился. Может, это я что-то делаю неправильно, Но я скульптор, а не психолог. Не нахожу верного подхода к тем, кто пытается здесь лепить, работать с разными материалами, пытается установить контакт. «Для них это форма контакта, достаточно интенсивного, хотя здесь почти не говорят». «Не говорят?» «Молчат», — уточнил Черника. «Поначалу дети воспринимают это место как зону дискомфорта. Нет, мы не заставляем покидать собственную раковину, но рано или поздно всем приходится делать выбор, в той или иной степени. Он не всегда в нашу пользу, но местами срабатывает. Так вот, Кирилл, он странный». Я понимаю, все эти дети немного не от мира сего, но он не похож даже на них. И в чем это выражается? Ни в чем конкретном, но иногда он может так посмотреть, ничего хорошего этот взгляд не предвещает. Поясните. Постараюсь. Черника направился к зооуголку. Брагин последовал за ним и около минуты наблюдал, как скульптор занимается перестановкой фигур. «Он попросил, чтобы я растопил ему воск», — сказал Черника. «Ну, как попросил? Его мать принесла старые свечи, такой внушительный комок парафина. Она объяснила мне, что требуется. Поначалу у него получались только катышки разных размеров, колобки, блины. Потом он попытался вылепить какие-то фигурки, но с фигурками как-то не задалось. Было не понять, что это, человек» животное остановились на том, что это чудо-юдо. Он был согласен? Я не знаю. Брагин вспомнил безупречных по исполнению динозавров, идеально вылепленных лошадей, застывших на столе в полутемной комнате коммунальной квартиры. Кто из них врет? Маленький удильщик или большой друг животных Дмитрий Юрьевич Черника? «Выходит, к творчеству он не способен? Может, к математике способен?» Черника почесал переносицу и иронически хмыкнул. «Или к карточным фокусам. Говорят, что это особые дети, так что я верю. Что-нибудь раскроется но скульптором ему не быть. А ведь он терпеть удильщика не может, еле-еле сдерживается». С другой стороны, Брагин отлично помнил свой недавний контакт с мальчиком Кириллом, закончившийся полным поражением следователя, и помнил, как ему хотелось надавать парню под подзатыльников, ухватить за плечи и как следует потрясти. Только это вряд ли поможет делу. Вот, смотрите. Теперь, когда несколько скульптур было отодвинуто в сторону, Брагин заметил на образовавшемся маленьком пятачке еще одну скульптуру, вернее, ее остатки — ровно половина лошади, без головы и крупа, на уцелевшей части туловища — кусок сохранившейся детской босой ноги. «Его работа! Кирилла! Он лепил? Он разбил!» — пояснил Черника совершенно равнодушным голосом а скульптуру делал я для выставки в Афинах. «Мальчик и конь», «Терракота». Это была хорошая вещь. Лихо, только и смог возразить Брагин. А зачем он это сделал? Вы у меня спрашиваете? Откуда же мне знать? Причем разбил практически у всех на глазах. Скалкой. Сочувствую вам. Что уж теперь. Я хотел выгнать эту сволочь, Кирилла. Но Адама... Упросила его оставить. И мать убивалась. Вроде как школа очень помогает Кириллу. И если его лишат школы, то он погибнет. И нельзя его вышвыривать ни в коем случае. Приходится сжимать зубы и терпеть этого террориста. Простите, а Адама это кто? Девушка, волонтер, плотно занимается здесь лошадьми вместе с Ульяной. Единственная, кто пытается хоть как-то общаться с маленьким негодяем. «Ну, как общаться?» Катает его на лошади. Толку ноль. «Она здесь?» «Уехала пару недель назад? Или около того?» «Она сама из Казахстана откуда-то, и что-то там у нее случилось в Казахстане?» «То ли брат попал в серьезное ДТП, то ли отец после инсульта? Если все будет нормально, то в обозримом будущем вернется», так она и сказала всем заинтересованным лицам. «А вы заинтересованное лицо?» «Я?» «Заинтересованное, еще бы, с такими детьми в одиночку не справится, так что чем больше сочувствующих и неравнодушных, тем лучше». Разговор с Черникой оставил после себя больше вопросов, чем ответов. Выходило, что на воск Кирилла вдохновили вовсе не в классе вояния. Но верить этому все равно, что верить в то, что Кирилл не в состоянии вылепить ни одной удачной фигурки. Спустя несколько дней после поездки в Маренго Брагин даже пересекся с Ульяной Жогиной, страшно занятой молодой девушкой, хваткой и деловитостью, очень похожей на отца. Но на этом сходство заканчивалось, потому что Ульяна явно была человеком с противоположным знаком. Увесистый общечеловеческий плюс против попашенного коммерческого минуса. Ульяна назначила Брагину встречу на Звенигородской, на территории каких-то складов, о наличии которых, да еще в центре города, Сергей Валентинович даже не подозревал. «У вас 15 минут», — сообщила она ему, наблюдая за погрузкой коробок с кошачьим кормом в потрепанный фургон «Мерседес-Бенц». Коробок было море разливанное. Два угрюмых грузчика каждые три минуты вывозили на тачках все новые и новые поддоны. Ульяна тоже выглядела угрюмо и неприветливо. Но Брагин не придал этому значения, списав все на сосредоточенность. Больше всего дочь владельца конно-спортивной школы походила на тинейджера, которого все в классе гнобили за слабость, болезненность и хилый костяк. А он взял и раскачался. Не до безобразия, конечно, в меру, да еще и разряд по боксу получил, и теперь стоит, непроизвольно поигрывая мускулами в ожидании бывших обидчиков, чтобы спокойно и аргументированно объяснить, кто здесь главный, а также, что обидчикам надлежит делать и куда вести кошачий корм. Интересуют ваши курсы для детей, страдающих аутизмом, что в них входит? Уход за лошадьми? Простейшие навыки верховой езды? Несколько творческих дисциплин. Класс вояния. Он, в частности, курсами занимаются волонтеры с профильным образованием, педагоги, психологи, студенты, плюс наши штатные тренеры и инструкторы. Всего около 10 человек. А Черника? Он не педагог, но хороший художник со своим видением. Детям с ним интересно. Но главное — это, конечно, контакт с лошадьми. Дети занимаются верховой ездой. Это часть терапии. Прогулки по территории в сопровождении инструктора. Как долго они длятся? От 20 минут до получаса за одно занятие. Лошадей для этих целей выделено несколько. Они очень спокойные по характеру и все возрастные. Отобраны после тщательных консультаций с берейтерами школы. Примечание. Берейтер — специалист по выездке и обучению лошадей. Конец примечания. Уборка конюшен — Входит в перечень обязательных дисциплин? Нет, конечно. Но если дети сами изъявляют желания, мы их не отговариваем. Любая взаимосвязь с внешним миром приветствуется. Эксцессы случаются? Какого рода? Впервые за время разговора Ульяна наморщила крутой лоб и принялась в упор рассматривать Брагина. Взгляд у нее был магнетический, парализующий волю. Примерно так смотрит анаконда на свинью-пекаре, прежде чем заглотить ее целиком. Удивительно, но Сергею Валентиновичу вдруг немедленно захотелось сделать какое-нибудь доброе дело. Причем совершенно бесплатно. Махом вычистить все те же конюшни, накормить супом бездомных, очистить от мусора побережье залива на территории площадью полтора на три километра. Наваждение длилось несколько секунд и прошло только после того, как Ульяна отвела взгляд и переключилась на очередной поддон с кормом. «Так какого рода эксцессы?» — переспросила она. «Детям что-то может не понравиться», — пискнул Сергей Валентинович. «Такое же случается, и они выражают недовольство определенным образом». «Случается», — подтвердила Ульяна. Особенности таких реакций описывать не буду, но это, скорее, редкое исключение, чем правило. Иногда дети перестают приезжать, но чаще можно говорить об устойчивой реабилитации. Еще вопросы? «У вас работала девушка из Казахстана. Адама, кажется». Адама Кусаинова. Прекрасный, добрый человек, педагог по первому образованию. Много лет профессионально занималась выездкой. У себя, в Казахстане. К сожалению, вынуждена была покинуть нас по семейным обстоятельствам. Она курировала Кирилла Ветрова. Это мальчик... Я знаю, что это за мальчик, перебила Брагина Ульяна. И он такой не один. Адама работала со всеми, с ним в частности. Жаль, что она уехала. Мне бы хотелось поговорить с ней о Кирилле. У вас есть ее координаты? Телефон? Электронная почта? Есть электронная почта, да. Но я бы на нее не рассчитывала. У нее семья в каком-то медвежьем углу живет, в предгорьях. сто км до ближайшего райцентра. Так что в интернете она появляется в лучшем случае раз в две недели. Но если очень надо, она оставила дневник. Дневник? Ну, как дневник? Записи относительно детей, некоторые наблюдения за особенностями поведения. В помощь, так сказать, коллегам. Помогает? Ульяна пожала плечами. У каждого свой индивидуальный подход, кому-то может помочь. Но и дети по-разному относятся к тому или иному человеку. Это тоже нужно учитывать. Поэтому я решила, что лучше дневнику полежать и дождаться хозяйку. Я могу взглянуть на эти записи. Если необходимо. А вы сами читали его? Конечно. Ульяна быстро и скупо улыбнулась. Это скорее билетристика, чем тезисы к научной статье. Билетристика счастливо нашлась в бардачке Мерседеса. и Брагин несколько дней изучал записи неизвестной ему Адамы. Детей, которых она курировала, было пятеро. Среди них упоминался мальчик, о котором говорил Черника, Ваня Лисицын. В, как следовало из расшифровки имен в колонке примечаний на последней странице. И нельзя сказать, что Кирилл Ветров был главным предметом наблюдений. Да и сами наблюдения носили прикладной характер и в основном состояли из описания определенных поступков и стенографирования отдельных реплик с их последующей интерпретацией. Насколько вообще можно интерпретировать сигналы, которые подают удильщики с дна своей Марианской впадины? 21 апреля. «Много. В течение минуты» говорил о Джейсоне. Кто такой Джейсон, выяснить не удалось. Характеризуется как друг. От матери К узнала, что Джейсон — цветок. К за ним ухаживает. Прим. Возможно, имеет смысл поговорить с Улей о создании небольшой оранжереи на территории школы. Класс вояния подходит далеко не всем. Многим просто нравится рисовать, также расписывать посуду, скрапбукинг, оригами. Контактный зоо. Хорошо бы попробовать разное. 14 мая. К отказался объяснить, почему разбил скульптуру. Все время повторял одну и ту же фразу. Внутри всегда что-то есть. Долго пыталась объяснить, что внутри чего угодно что-то есть всегда. Но у К, очевидно, свой взгляд на вещи. Что-то важное или неважное. Прим. Уточнить у Варвары-психолога. 25 мая. Сегодня случился инцидент. Приучали В. к лошади. Раньше он ее только гладил и давал вкусняшки. Когда усаживали его на круп, В. смеялся. Слышали его смех в первый раз. «Держим кулаки». Все увлечены первым контактом В. и лавы. К. был рядом с румбой на который иногда ездил в последний месяц. Каким-то образом оба исчезли. Очевидно, К был недоволен вниманием, которое оказывается В. Искали К и Румбу. Румбу нашли довольно быстро. К только через 35 минут. Прим. За это время пережили самый настоящий кошмар. Впредь наука. Никогда не оставлять детей без внимания и никогда не выказывать никому предпочтения. Если один человек занимается кем-то, другой обязательно страхует, находясь в плотном контакте с другими детьми. К. стоял у сетки, в дальней части территории, где сосновая роща. К. заявил, что увидел своего друга Джейсона, забран от сетки, не сопротивлялся. Прим выяснила, что привлекло К. В соседнем питомнике, вокруг школы их целых три, выгружали растения. Партия комнатных и партия для высадки на открытом грунте. Очевидно, какое-то из растений напомнило К. его цветок. 7 июня. Все еще не оставляю идею с оранжерией. Уля она тоже нравится. В ближайшее время решили ее обсудить в расширенном составе. Сегодня после работы зашла в питомник, переговорила с управляющим на предмет продажи растений со скидкой. Управляющий, крайне неприятный тип, предлагает скидку в 10%, утверждает, что и так торгует практически себе в убыток. Прим. Выпускаем улю. 15 июня. Сегодня случился инцидент связан с привычкой к заслонять лицо сомкнутыми ладонями если ему что то не нравится или хочется чтобы поскорее кончилось он может проделывать этот трюк бесконечно когда у площадки для конкура к заслонил лицо в стоявший рядом сделал то же самое к впал в истерику после чего ударил в когда немного успокоился сказал что только Он имеет право это делать. Что это может означать? Прим. Уточнить у Варвары-психолога. 23 июня. Сегодня случился инцидент. Кто-то опутал шею лавы проволокой. Свои подозрения озвучивать не хочу. Движемся дальше. 30 июня. Страшный человек, страшный человек, страшный человек, страшный человек, страшный человек. Зачеркнуто. Это была не единственная полностью зачеркнутая запись в дневнике, одна из пяти или шести, но ни К, ни В больше не встречались на страницах, да и сам дневник быстро закончился. Последняя запись была датирована 7 июля и выглядела следующим образом. Прим. Надеюсь, кое-кого здесь больше не увидеть, когда вернусь. Брагин подозревал, что зачеркнутое касалось определенных характеристик детей, которых курировала Адама Кусаинова, а, возможно, было как-то связано с их поведением и реакцией на определенные вещи. Он даже попросил криминалиста Ряпича разобраться с уничтоженным текстом. Тот свою работу выполнил и спустя сутки положил на стол бумагу с восстановленными фразами. Серьезное? На всякий случай спросил Брагин, прежде чем взять листок в руки. «Судьбоносная», — ответил Ряпич. «Сукин сын. И ведь ничем себя не выдал. Даже бровью не повел, даже нос не почесал». Все зачеркнутые записи относились к Дмитрию Юрьевичу Чернике. Характеристики были короткие, не самые лестные, иногда совсем не лестные. Но в сухом остатке выходило, что Адама безответно влюблена и отчаянно несчастна. Потому что дч нравится блондинке, а она — брюнетка. Манипуляции с покраской волос только испортили дело. Потому что дч равнодушен к азиаткам, а она — азиатка чистой воды. И еще несколько — потому что дч Брагин мельком посочувствовал казашке и тут же забыл о ее существовании. Ну, не совсем забыл, конечно. Для начала они с Вяткиным, уже наученные горьким опытом исчезновений девушек, выяснили, действительно ли волонтер из Маренго покинула территорию РФ. Присланные данные успокоили. Гражданка Казахстана, Кусаинова А.С., вылетела в алма -Ату. О чем есть соответствующие отметки миграционной и пограничной служб. Кроме того, в окрестности Моренго был отправлен Паша однолет с инспекцией близлежащих питомников. Их действительно оказалось три, как и описывала Кусаинова. Ничего особо подозрительного Паша не выявил, угрюмость управляющих везде компенсировалась благодушием продавцов которые тем не менее, продавливали одну и ту же бесхитростную мысль. А вот у нас ассортимент качественнее, и поставщики лучше, чем у конкурентов. Поставщики, впрочем, были одни и те же, и ассортимент везде одинаковый, разве что в двух питомниках акцент делался на хвойные породы, а в одном — на плодово-ягодные. И в каждой из трех точек продавались, в частности, гибискусы разной величины и на разный кошелек. Джанго, изучившая впоследствии дневник Кусаиновой, не нашла в нем ничего особо ценного, за исключением некоторых спонтанных наблюдений, вроде того, как Кирилл любит закрывать лицо руками или размышляет о «внутри есть что-то». Все остальное, на ее взгляд, имело ярко выраженный антинаучный привкус. Конечно, Елена Викторовна Джангирова «Совершенно не против подобного рода практик, будь то лошадки или арт-терапия, да и много чего еще можно предложить особенным детям. Но ни нового, ни революционного в этом нет». «А мальчик?» — не сдавался Брагин. «Как разговорить мальчика?» «Ну, убейте этот цветок», — как-то посоветовала Джанго. «Вырвите с корнем на его глазах и выбросите». «Поможет?» «Нет. Усугубит ситуацию». Но в момент слома что-то может проясниться. Может, тогда не надо? Вам шашечки или ехать? виви ша чистой воды. Такой всегда и была. Не всегда. В самом начале сентября на территории парка Сосновка было обнаружено тело четвертой жертвы альтиста. На месте преступления Джанго стала явно не по себе. Болезненная бледность разом ввалившиеся щеки, испарено на лбу. А ведь всезнайка-профайлер даже не подходила к телу вплотную. Тогда Брагин искренне пожалел Джанго и всех остальных заодно. Их всех. Следственную группу, так ничего и не добившуюся почти за полгода, ни одной крепкой версии. Хоть стреляйся. Жанна Левниц. Их очередной шанс. Студентка Горного института подрабатывала официанткой в одной из модных кафешек на Васильевском острове. В последние пару лет увлеклась от аджилити и даже принимала участие в соревнованиях. Вот черт! Брагин мог бы написать книгу о Жанне Левниц. Так много он успел узнать о ней всего-то за несколько суток. Подписки в соцсетях, плейлисты ВКонтакте, безутешный молодой человек Артур, с которым Жанна порвала за неделю до гибели, безутешные друзья, хорошие и не очень знакомые по институту, кафе и тому самому аджилити, о существовании которого Брагин прежде и понятия не имел. А между тем такой нелепый вид спорта существует, Преодоление полосы препятствий собакой и ее хозяином. У Жанны Левниц была собака. И не какой-нибудь лабрадор, мопс или Джек Рассел-терьер на Джек Рассела в Брагин натыкался ежедневно. Бассенджи. Сергею Валентиновичу даже пришлось простудировать несколько статей в интернете, чтобы понять, что это за зверь такой, бассенджи. Зверь имел и другие названия конголесская кустарниковая собака, конготерьер, собака занде, существо из зарослей. Басенджи лишены способности лаять, их шерсть не имеет запаха, они умные, а еще хвост. Хвост Басенджи свернут в маленькое тугое кольцо, и это кольцо почему-то не дает покоя Брагину. Собака левниц. Бассенджи по кличке Хайди исчезла без следа. Нет, это неправильная формулировка. След все же есть, и он снова опрокидывает и без того муторное и вязкое дело в сатанинскую плоскость. В ад, где мы все будем гореть, если не отыщем эту сволочь, как говорит Вяткин. Не так уж он и не прав. Теперь уже точно установлено, что собачья шерсть, обнаруженная в паху и во рту так и неопознанной третьей жертвы, абсолютно идентична собачьей шерсти, в большом количестве найденной в квартире Жанны Левниц и принадлежит ее собаке. Ошибки быть не может? Несколько раз спросил Брагин у суд судмедэксперта Пасхавера, когда пришли результаты экспертизы. Какой? «Не собака, а бабуин? Так я тебя огорчу. Собака?» «И собака конкретная. Это самая Басенджи. И не мучи меня больше!» Отмахивался Игорь Самуилович. «Иди вон к пристань. Он тебе расскажет о немыслимых достижениях современной криминалистики. Скоро до того дойдем, что безнаказанно преступление можно будет только в Антарктиде совершать, среди императорских пингвинов». Смешно про пингвинов. «Не очень, хотя практики идентификации по волосам лет сто будет». «Пойми, Гарик, я не спорю, просто пытаюсь представить это, и не представляется. А когда горло струной разрывают, представляется? Нигде не жмет?» «Как он мог раздобыть эти волосы?» «Да как угодно. Собак обычно выгуливают, так что твой маньяк вполне мог подойти во время прогулки, восхититься красотой породы». Сделать пару комплиментов хозяйке, а потом попросить погладить. Редко кто отказывает, поверь. Выглядит все очень естественно. И клок волос в кармане. Собаки с шерстью расстаются только так. Даже дергать не придется. Шерсть — дело десятое. Не это мучает Брагина, а то, что альтист раз за разом подселяет будущее к прошлому, прививает черенок, как какой-нибудь безумный селекционер. Растеницы получаются так себе, они покрыты толстым слоем воска, а между хлипкими ветками натянуты струны для альта. Дорого бы Брагин отдал за то, чтобы узнать, что нашептывают эти струны.